Глава двадцать четвертая Тимофей «О, Господи!» — вздыхает моя мать, тем самым разрушая гробовую тишину, повисшую в столовой. Подумать только, Петя, как низко опустился наш сын! Я сижу за овальным белым столом напротив отца. Ленка подпирает плечом стену возле камина, сложив руки на груди и молча наблюдает за зрелищем. «Петя!» Ради всего святого не молчи. Скажи хоть что-нибудь, срывается на крик мать. Лена! Ее взгляд мечется с отца на сестру и обратно. Я потираю под столом распухший кулак и мысленно жалею, что не добавил Вознесенскому еще. А что, Лена, мам, отмирает сестра. Я думаю, что Тим уже взрослый и самодостаточный человек, чтобы принимать решения и ставить вас перед фактом. И вообще. Если бы ты не влезла когда-то в мою семью, то я бы не разводилась с Гарри. Мои дети росли бы с отцом. Лена отлипает от стены и становится за моей спиной, кладя руки мне на плечи. Я всегда знал, что Лена поддержит меня в любом решении. И сейчас я ощущаю это, как никогда. «Что?» Глаза матери округляются. «Петя, ты слышишь это?» «Неблагодарная!» У нее от обиды начинает дрожать нижняя губа. Отец молча закуривает уже третью сигарету, а мать бросает презрительный взгляд в нашу сторону. Чего я жду? Не одобрения или похвалы. Я жду принятия ситуации с их стороны. Значит так, дорогие мои. Я поднимаюсь из-за стола, сестра мягко отстраняется от меня. Я, собственно, все сказал и решил. Вы можете принимать мой выбор а можете не принимать, ваше право. Но хочу предупредить, что ваше мнение ничего не изменит. Я сделал выбор. Наконец-то подает голос отец. — Сядь, Тимофей, и ты, Лара, успокойся. Хватит уже этих причитаний. Говорит он спокойным тоном и тушит сигарету в пепельнице. Я опускаюсь на стул. Лена садится рядом и берет меня за руку. — Коль война, так по-военному шепчет мне на ухо сестрица. — Тим, сын, — отец стрет подбородок, — я, конечно, понимаю тебя, как мужчина-мужчину. Арина — женщина видная и умная, но у нее есть ребенок, а дети — это большая ответственность. Ты уверен в правильности своего поступка? — Как никогда, — отвечаю я и смотрю ему прямо в глаза. — Ты понимаешь, что теперь ей придется уволиться? Он складывает руки перед собой. — Почему? Я напрягаюсь и подаюсь вперед. Это намек на что-то? — Потому что сын, отец тяжело вздыхает. Работающая жена — это горе в семье, а на одном предприятии и подавно. Говорит он, чуть улыбаясь, и переводит взгляд на застывшую в одной позе мать. — Где мой кроволол? Она смотрит на мужа и тут же хватается за грудь. — Лена, принеси мне мой карвалол и накапай его на сахар. Лена поднимается и идет на кухню. Возвращается с чайной ложкой сахара и стаканом воды. Раз уж пошла такая пьянка, Лена протягивает маме лекарство. То у меня для вас тоже новость. Мам, тебе лучше присесть. Говорит она и отодвигает для матери стул. Мы все внимание, дочь. Говорит отец, напряженно поднимая и опуская плечи. Лена снова садится рядом со мной и выдает на одном дыхании. Мы с Гарри помирились, и у нас снова будет ребенок. Ой, мама роняет лицо в ладони. Лен, поздравляю. Я притягиваю сестру к себе и крепко обнимаю. Когда ты только успела. Тогда же, когда и ты, улыбается она в ответ. Мать плачет. Я уж не знаю, от счастья это или от горя. Она с первого дня не взлюбила будущего зятя и всячески настраивала Лену против него. Лара. «Принеси-ка мне коньяку», — говорит отец, устало потирая переносицу. «Может, корвалолу?» — спрашивает мама. «Нет, Лара, коньяку. У нас тут повод один за другим. Один жениться решил, другая снова в декрет собралась. Да, натворили дел, пока нас не было. Кот из дома, мыши в пляс. Ладно тебе не бубни, повод и вправду хороший. Внуки — это прекрасно». Так что неси коньяк и закуску какую-нибудь организуй. Но это вы уже без меня, щелкаю в руках прилоком от машины. Поеду я. Я провожу, — говорит Лена и семенит за мной на улицу. В прихожей я засовываю ноги в кроссовки и смотрю на часы. Шесть вечера. — Ты как мама успокоится, — говорит Лена, — Арину свою с сыном к ним приводи на семейный ужин. Познакомимся ближе, так сказать, в неформальной обстановке. Спасибо, Лен. Я оборачиваюсь к ней, снова обнимаю и говорю висок. Еще раз поздравляю. Наш Гарик — меткий стрелок. Иди уже, смеясь, отмахивается она. Я выхожу во двор, открываю дверь машины и падаю за руль. Ну все, можно выдохнуть. Это был очень долгий и сложный день. По пути домой заезжаю в цветочный магазин и покупаю охапку белых роз. Банально, конечно, но все же мне хочется сделать своей женщине приятно. Да и вообще, мне о ней заботиться хочется защищать, оберегать, решать ее проблемы. Нет, у нее вообще не должно быть проблем. Мне важно знать, что у нее все хорошо. Мне важно ее спокойствие, ее комфорт. Говорят, что любовь Это когда твоя женщина ест конфетку, а сладко тебе. Так вот это как раз мой случай. Домой доезжаю быстро. Лифт занят, поэтому поднимаюсь по ступенькам пешком, перешагивая через одну. Куда я тороплюсь, и сам не знаю. Сердце лупит. Во рту от волнения все пересохло. Открываю ключом дверь и тихо захожу, прислушиваясь к звукам. Тишина. Ариш, Негромко зову я. Снимаю кроссовки и прохожу в гостиную. Вы дома? Снова тишина. Нет ни чемодана, ни Вани с Ариной. Неужели она все-таки уехала? Я психую, отбрасываю в сторону букета, набираю ее номер. Абонент вне зоны действия сети. У Ивана гудки идут, но трубку никто не берет. Черт! Быстро обуваюсь, спускаюсь и снова сажусь за руль. С силой впиваюсь пальцами в руль и выжимаю педаль газа до упора. Нарушаю правила дорожного движения. Злюсь на идиотов, которые паркуют свои машины вдоль дороги. Из-за них перекрывается движение по правой полосе. Когда подъезжаю к ее улице, издалека вижу столб черного дыма и пытаюсь убедить себя, что этого не может быть. Хотя понимаю, что это, скорее всего, горит именно ее дом. Въезжаю во двор колодец и вижу объятый красными языками пламени дом. Жуткая картина. Резко торможу и вылетаю из машины, бросаясь к пожарным. Пострадавшие есть? Все успели выйти из квартир? Ору мужикам в касках. Но они игнорируют меня, делая свою работу. — Уйди, мужик! — кричит один из МЧСовцев, отталкивает меня в сторону и подает шланг другому. — Не до тебя сейчас. Оглядываюсь. Люди бегают и суетятся. Кто-то плачет, дети кричат. Столпотворение нереальное. В этой толпе я пытаюсь разглядеть знакомые до боли лица, но ни Вани, ни Арины нигде нет. Надо проверить, не остались ли они в квартире, и я бросаюсь к горящему дому, который отцепили пожарные. «Куда? Стоять!» Меня резко останавливают две пары рук в брезентовых рукавицах. Адреналин, страх, все смешалось. Мне туда надо! кричу им в ответ и чувствую накрывающую безысходность. Ты больной, там все в огне! орет мне пожарный. Но мне надо! Мне надо знать, успела ли выйти моя жена. Я пойду искать ее! Кричу я, с надеждой смотрю на спасателей и рвусь вперед, но они снова отталкивают меня. Не мешайся, а то еще и тебя спасать придется. Вон, кивает один из них на толпу людей в стороне. Там списки составляют из пострадавших. «Может, что узнаешь». В окружении людей сидит мужчина в очках и держит в руках листы, на которых корявым почерком написаны фамилии жильцов. «Воронцовы! Воронцовы в списке есть?» Запыхавшимся голосом спрашиваю его, расталкивая зевак и прочих пострадавших. «Так». Мужчина начинает просматривать листы по очереди, а моя душа отделяется от тела. «Нет», — с сожалением, качает головой. Не может быть. Меня внутри резануло тупой болью. Значит, они там. Я все равно пойду ее искать. Позвоните им. Может, их и дома не было на момент возгорания. Говорит сбоку какая-то старушка, держа на руках облезлого кота. — Вы думаете, если бы я дозвонился, то стоял бы здесь? Черт! Руки дрожат. Ненавижу сейчас себя. — Тимофей! — слышу знакомый голос и оборачиваюсь. Позади меня стоит блондинка в длинной норковой шубе и со шкатулкой в руках. Наверное, самое ценное спасала. — Здравствуйте! — нервно провожу пятерней по волосам. — Вы? — Лиля. Меня зовут Лиля. Я ее соседка. Говорит она, и слезы текут по ее щекам, размазывая тушь еще больше. Арина... — сглатываю застрявший в горле комок. Сердце пропускает удары один за другим, и я забываю принцип дыхания. Господи, прости, что я не сильно верую, но знаю, ты точно есть. Их не было дома. Я ей звонила, но она трубку не берет, — схлипывая, — отвечает Лиля. Слава Богу! Надо в церковь сходить и крестик себе купить. Нам теперь негде жить, — говорит она, прижимается ко мне и начинает горько плакать, пропитывая мою футболку слезами. Ну, тихо, тихо, пытаюсь успокоить ее и провожу рукой по волосам. Это не самое страшное. Главное, что вы все живы и невредимы. А эту проблему мы как-нибудь решим. Ты случаем не знаешь, где сейчас Арина может быть? — У мамы, — Лиля отстраняется от меня, — если не у вас. — У мамы. Точно. Как я сразу не догадался.